Вечером после работы я отправилась к старому дому, где жила женщина. Я была уверена, что она сидит дома, но в окнах ее комнаты света не было. Я прислушалась, прислонившись к входной двери, но за ней не было ни единого звука. Какое-то время я наблюдала, спрятавшись в тени забора. Прождав минут тридцать, я хотела было встать и наведаться в парк, Но тут вдруг заметила, как по безлюдной дороге к дому приближается автомобиль. Машина остановилась перед домом. Это был давно знакомый черный автомобиль. Сегодня понедельник. Я открыла блокнот и сделала соответствующую отметку. Водительская дверь открылась, и из кабины вышел наш шеф. Круглая тень начальника медленно поднялась по внешней лестнице на второй этаж. Мужчина остановился у самой дальней двери и осторожно постучался. Он продолжал стучать в дверь минут десять. И тут вдруг в до сих пор темных окнах зажегся свет. Дверь открылась, и из-за нее показался профиль женщины в фиолетовой юбке. Так она все-таки была дома. После того, как они перекинулись парой слов через приоткрытую дверь, шеф попытался войти в квартиру, но женщина резким тоном пресекла его попытку. «Не входи без разрешения». Потом она спросила что-то про Исигаки. Именно туда начальник с женой ездили, чтобы отметить десятую годовщину свадьбы. Похоже, она подслушала разговор старших сотрудников и так узнала об этом путешествии. «Тебя это не касается», — рассердился шеф. «Еще как касается», — разозлилась и женщина. «Я не ссориться сюда пришел. А зачем тогда?» «Я по поводу кражи», — начальник понизил голос. «И ты туда же. Тоже подозреваешь меня, да? Но ведь...» Шеф украдкой заглянул за дверь комнаты женщины. — Они же у тебя в комнате. И чашки, и бокалы. — Ими я пользуюсь сама, — ответила женщина. — Зачем мне их продавать? — К тому же украденные вещи продавались на школьном базаре рядом с твоим домом. — Да говорю же, зачем мне их продавать? — Тс! тихо ты, успокойся. — почему ты не можешь предположить, что вещи продавал кто-то другой? С чего ты так уверен, что это именно я? Ты больше не любишь меня. «Разлюбил ведь, да? Поэтому и поехала женой на Исигаки». «Да при чем тут эта поездка? Не об этом сейчас речь!» Послушался шлепок. Шеф ударил женщину в фиолетовой юбке по щеке. «Больно!» — закричала она. «Больно же! Больно!» «Прости! Прости, я не хотел. Прошу тебя, потише! Выслушай меня!» «На самом деле, меня тоже подозревают. Они пронюхали о наших отношениях и теперь поговаривают, что мы работаем сообща. Странно, да?» Но быть такого не может, чтобы я и торговал краденным на базаре. Ну вот и что это такое? «Попал под горячую руку» называется. В смысле? «Попал под горячую руку». А что, не так, что ли? Ты понимаешь, зачем я пришел, а? Или не понимаешь? Ну так я скажу. Я пришел попросить тебя дать показания. Показания? Да. Скажи менеджеру, что я тут ни при чем, и ты все сделала в одиночку. Чего? «Резко повысила голос женщина. Вообще-то я ничего не делала. Врёшь. А вот и не вру. Врёшь. Хватит отпираться. Ты же постоянно раздавала ребятам из школы фрукты и сладости из нашего отеля. Между прочим, они тоже считаются частью имущества компании. Впрочем, нет, даже хуже. Они принадлежат нашим постояльцам. Получается, ты воровала еду у клиентов и отдавала её школьникам». «Они же и продавали на базаре наши полотенца и бокалы. Слышала?» «Дети рассказали, что их об этом попросила женщина. Да не могла ты не слышать. Ничего я не знаю. Не знаю я. Ты пользовалась служебным положением, чтобы перепродавать вещи из отеля. Замолчи, заткнись!» «Надо же, о служебном положении заговорил. Хватит строить из себя начальника. Я вот тоже кое-что знаю». Ты же сам каждый день спишь в тех номерах, которые не сдаются. Запираешься изнутри, как проснешься, пьешь предназначенный для клиентов кофе, а грязные чашки бросаешь на столики. Ну и что с того? Все так делают. Это еще не все. Разве не ты стащил нижнее белье? И гора Сирейны, когда она останавливалась в отеле... Я так и знала, а я-то думала, чего это ты копошился у двери ее номера, а ты копался в сумке с бельем, которое висело на ручке, потом ты вытащил оттуда что-то красное и сунул в карман брюк, это были ее трусики, ведь так поверить не могу, кошмар, извращенец, извращенец, извращенец, извращенец, извращенец, поганый извращенец, сказал же, прекрати, больно, а ну отпусти, вот теперь я все расскажу всем, и жене, и менеджеру, и в головной офис сообщу, прекрати. Шеф схватил женщину за плечи. «Прекрати, прекрати сейчас же! Если ты и правда расскажешь, я этого так не оставлю!» Начальник так яростно тряс женщину в фиолетовой юбке, что у нее громко стучали зубы. Но и она не уступала. Улучив момент, женщина стряхнула руки шефа, пригнулась и начала бить его кулаками по животу. Мужчина застонал, пошатнулся, и в этот момент она пнула его между ног, довершив атаку оплюхой по лицу. Шеф, держась обеими руками за перила лестницы, попытался восстановить равновесие. Однако старые проржавевшие перила уже не могли выдержать немалый вес нашего начальника. Они с треском сломались у самого основания, из-за чего шеф полетел на землю. Похоже, упал он неудачно. После падения мужчина лежал на коричневой земле без движения. Женщина в фиолетовой юбке дрожа спустилась по лестнице. Тому! Упав на колени рядом с лежащим на земле мужчиной, она протянула к нему руки. «Томо! Томо!» — женщина выкрикивала его имя и трясла его за плечи. «Томо! Томо! Тому, Эй, Тома, слышишь? Держись! Томо! Томо! Томо! Тому, Эй, я к кому обращаюсь! Томо! тише!» — сказала я. Женщина в фиолетовой юбке повернулась в мою сторону. Она была совершенно бледной а лицо было мокрым от слез и соплей. «Дай-ка взгляну». Я вклинилась между ней и шефом. Сначала я подняла его правое запястье, затем левое. Коснувшись его двумя пальцами под подбородком, я приблизила ухо к его рту. Женщина в фиолетовой юбке молча наблюдала за мной. После недолгого молчания я подняла голову и сказала: "К сожалению, он мертв". Женщина что-то пробормотала, так тихо, что слов было не разобрать. Похоже, она не могла поверить в случившееся. Нет, не может быть. Думаю, он крайне неудачно ударился. Сердце совсем не прослушивается. Нет, нет, не может быть. «Нет, ведь это же невозможно, да? Невозможно!» «Мне жаль», — покачала головой я. «Нет, нет, Тома, пожалуйста, открой глаза! Тома!» Женщина фиолетовой юбки снова начала яростно трясти шефа. Я схватил ее за руку. «Так ты его не вернешь. Очнись уже. Посмотри в глаза реальности. Он умер. И сейчас ты должна не пытаться его воскресить, а бежать отсюда немедленно». «Бежать? Именно!» — кивнула я. — Некогда мешкать, скоро приедет полиция. — Полиция? — Да, ее вызвали соседи, когда услышали твои крики. — Тебе надо бежать, пока полицейские не приехали. — А, давай быстрее. но никаких «но», поняла? — Прямо сейчас ты побежишь к автобусной остановке, сядешь на рейс, который отправляется в две минуты девятого. Осталось четыре минуты. «Но ты успеешь, если побежишь со всех ног. Ты же бывшая спортсменка, в конце концов. На станцию он должен приехать в 8.34. Там ты пересядешь на поезд, найдешь экспресс до Ямасаки. Садись на него». Запомнила? «Ямасака». «Как гора» и второй иероглиф из слова «Осака». Там в камере хранения на западном выходе лежит черная сумка. Не забудь забрать ее. Там кошелек, полотенце и одежда на два-три дня. Во внутреннем кармане кошелька лежит пятитысячная купюра. На билет хватит. В шкафчике еще есть спортивная сумка, большой рюкзак, пакеты из супермаркета и некоторые другие вещи. Но это я потом сама заберу. Так что оставь как есть». «А, хотела бы я сесть на тот же поезд, но я на ближайший автобус не успею, как ни старайся. Не волнуйся, я сяду на следующий автобус, который идет в 22 минуты девятого. С поездом та же история. Приеду на один-два рейса позже тебя. Все будет хорошо. Я быстро тебя догоню. Думаю, в такой ситуации лучше разделиться. Так легче остаться незамеченными». «Ах да, если проголодаешься, можешь купить «Бента» на те деньги, что лежат в кошельке в камере хранения». «А еще...» «Ах да, я же не сказала на какой станции выходить. Экспресс делает всего три остановки. Выходи на третий. Сантакудзи. Третья станция и тройка в названии. Запомнить легко». Примечание «тройка в названии». Первый иероглиф в названии станции Сантакудзи обозначает цифру «три». Пройдешь турникет и сразу увидишь здание отеля Такаги. Правда, от отеля там одно название. Так, дешевое общежитие с общим душем и туалетом. Сегодня переночуй там, хорошо? Как заселишься, первым делом отдохни. Ой, совсем забыла. Держи. Это ключ от ящика в камере хранения. Не забудь потом закрыть, хорошо? А ключ спрячешь. А вот хоть бы и в таксофоне. Прямо рядом с камерой хранения стоит зеленый таксофон. Под аппаратом лежит телефонный справочник. Положи ключ куда-нибудь в середину между страницами, но понимая место незнакомое, но постарайся сегодня как следует отдохнуть и выспаться. Завтра утром уже начнем искать работу. Попробуем вместе обойти всех, кто предлагает работу с проживанием. Не делай такое лицо. Даже если работы найдется не сразу, у меня в сумке припасено все необходимое для жизни. Еда, одежды и деньги есть, хотя и не сказать, чтобы так уж много. Но на первое время на двоих хватит. «Да нет, я не об этом, просто...» «Почему?» «Что почему?» «Почему вы так стараетесь мне помочь, инструктор Гондо?» Ее слезы когда-то успели высохнуть, и маленькие круглые глаза теперь смотрели на меня. «А я не инструктор Гондо», — сказала я, покачав головой. «Я женщина в желтом кардигане». «Так вы и есть женщина в желтом кардигане?» Как мне показалось, сказала женщина в фиолетовой юбке. На самом же деле она просто смотрела мне в глаза, не говоря ни слова. Я медленно протянула руку вперед и легонько ущипнула ее за нос. Тебе пора. Не волнуйся, я скоро догоню. Но скорее. До автобуса всего три минуты. Посмотрев на мои наручные часы, женщина в фиолетовой юбке наконец поднялась на ноги. Смотрела она по-прежнему себе под ноги, видимо, беспокоилась за лежащего на земле шефа. Но, услышав мой возглас две минуты, она подняла голову. Женщина побежала было в сторону остановки, но, описав полукруг, вдруг почему-то вернулась ко мне. «Ты чего? Беги быстрее! Деньги! Что? Пойду возьму деньги! Не могу же я пойти на автобус без гроша в кармане! Возьми, вот! Это же проездной, не видишь, что ли? Давай быстрее, осталась всего минута!» Женщина в фиолетовой юбке умчалась прочь на бешеной скорости. Услышав звук сирены, я тоже вскоре покинула место происшествия. Дальше было ничуть не легче. Так как я отдала своей проездной женщине в фиолетовой юбке, самой мне пришлось вернуться в свою квартиру и поискать что-нибудь ценное». Когда я, задыхаясь, подбежала к своему дому, я увидела, что на двери висит огромный замок. Не найдя другого выхода, я разбила окно ближайшей кадушкой и так забралась внутрь. К счастью, с момента моего ухода в комнате ничего не изменилось. У окна находились футон и телевизор, а в центре полупустого помещения валялось несколько полиэтиленовых пакетов. Примечание «Футон» — традиционная японская постельная принадлежность в виде толстого хлопчатобумажного матраса, расстилаемого на ночь для сна и убираемого утром в шкаф. Электричество, похоже, отключили. Сколько бы я ни дергал шнурок потолочной лампы, выключатель только впустую щелкал. В прошлый четверг из суда пришло уведомление о выселении, поэтому потому я перебралась в манго-кафе. Само собой, при этом я собрала все ценные вещи — Одежду, умывальные принадлежности, еду и даже кастрюли. В общем, все, что может понадобиться в повседневной жизни. И спрятала все в камере хранения на станции. Вещи в шкафчике можно хранить в течение трех дней. Сегодня утром я как раз закончила с переносом вещей в новую ячейку. Вещей у меня полно, но забрала я, естественно, не все, что было у меня дома. Я не брала ничего крупногабаритного, такие вещи просто не поместятся в ящики». Я оставила дома все, что не пригодится в быту. Я подумала, что среди оставленных вещей может быть что-нибудь, что можно продать, что-нибудь такое должно быть. Так я несколько часов ощупью рылась в темноте, пока, наконец, не нашла на антресоле жестянку из подрисового печенья с надписью «Воспоминания». Но к этому моменту я уже опоздала даже на последний автобус. Быстрее было пешком до станции дойти. — отсветывал я, копаясь в обнаруженной коробке. Там я нашла брелок в виде кокосовой пальмы, открытки с аниме и монету, выпущенную когда-то давно в честь проведения международной выставки. На следующее утро я, зажав в руки эту самую монету, села на самый первый автобус. Сколько бы я ни пыталась запихнуть монету в монетоприемник, чтобы оплатить ее проезд, прибор выплевывал ее обратно. В спешке я уронила монетку, и водитель, посмотрев на меня с самым подозрительным выражением лица, молча протянул руку, мол, «давай сюда свою монету». Шофер пристально посмотрел на монету достоинством в 500 йен, на которой было написано «Цукуба Экспо 85». «Довольно редкая монетка», — пробормотал водитель и, достав сумку, вытащил из нее свой кошелек. «Он достал пять монет по 100 йен и обменял их на мою юбилейную монету». Я уж думала, что он разозлится, ведь моей монетой расплатиться нельзя, а потому теперь вздохнула с облегчением. Я заплатила за проезд 200 йен, и у меня осталось 300. Прибыв на станцию, я сразу направилась к телефону-автомату. На полке под самим аппаратом стопкой лежало три телефонных справочника. Решив проверить все их по очереди, я уже протянула было руку к верхнему, но тут заметила, что в проверке нет необходимости — Повернувшись направо, я увидела, что ключ так и торчит в двери шкафчика камеры хранения. Открыв дверцу, я обнаружила, что шкафчик совершенно пуст. Похоже, женщина в фиолетовой юбке благополучно забрала вещи. Правда, она, к сожалению, вытащила не только черную сумку, о которой я говорила, но и рюкзак, и спортивную сумку, вообще все, что было в ящике. Наверное, она мало что поняла из моих быстрых объяснений. Похоже, она так и села на экспресс с огромным багажом в руках. Встав у билетного автомата, я обращалась к каждой прохожей, чье лицо казалось мне добрым. «Прошу, дайте сто йен». Попросил я у трех женщин, и, к моему удивлению, все три положили по монетке в мою протянутую ладонь. А вот в четвертый раз я ошиблась с выбором. Это, на первый взгляд, добрая женщина пригрозила мне, что позовет дежурного по станции. Я поспешила убраться оттуда. Вообще-то я планировала собрать всю стоимость билета на экспресс, которая составляла 4200 йен. Но не вышло. Придется выкручиваться тем, что есть. В автомате я купила обычный билет на самый ранний рейс и в 7.20 утра забралась в обыкновенный медленный поезд. До места назначения я добиралась около шести часов. Мне просто не повезло. То светофор сломается, то кому-нибудь в вагоне вдруг понадобится медицинская помощь. В одном повезло, за пять пересадок кондукторы ни разу не проверили у меня билет. В час двадцать пять я, наконец, вышла на совершенно безлюдной станции Санта-Кудзи. Положив билет на деревянный ящик у выхода, я отправилась в отель Такаги, где мы с женщиной в фиолетовой юбки договорились встретиться. Сотрудник на ресепшене отеля, по всей видимости, задремал. Я больше 50 раз позвонила в колокольчик, и только тогда зевающий сотрудник отеля соизволил выйти из-за перегородки. На мой вопрос он ответил, что клиент с таким именем у них не останавливался. «Быть такого не может», — сказал я. «Она должна была заселиться вчера, около одиннадцати вечера». Если вчера она успела на автобус, идущий 8.02, и благополучно пересела на экспресс, то на станцию Сантакудзи она должна была прибыть где-то Без 10 одиннадцать. Если в отеле вообще были свободные номера, то женщина в фиолетовой юбке должна была ночевать именно здесь. Сотрудник отеля лениво листал тетрадь на обложке, которой от руки было написано список постояльцев. «Вчера вечером к нам заселились. Раз, два, три, пять мужчин и... Всё. Ни одной женщины. Ни одной. Ни одной. Точно, точно. И где она сейчас в таком случае...» «Не знаю. Я запаниковала. Неужели она сошла не на той станции? Или, поверив, что я скоро догоню, она осталась ждать на станции? А когда я так и не приехала, то рассердилась и где-нибудь спряталась? Я обшарила не только станцию и окрестности, но и обошла весь город в поисках женщины в фиолетовой юбке. В полицию я, конечно, не побежала, но опрашивала всех прохожих и продавцов магазинов — «Простите, а вы тут женщину не видели? На вид лет тридцати, с длинными волосами». «А вы что, она была одета?» Услышав этот вопрос, я начала было говорить о фиолетовой юбке, но замолчала. Я никак не могла вспомнить, что было надето на ней вчера вечером и какого цвета оно было. И куда же она подевалась? Я так ее и не нашла.